«Боцман, внимание!» «Клиент поужинал», — сказал Пастухов. «Выходят». «Как они рассаживаются?» Док, прильнув к биноклю, внимательно глядел на процесс выхода и посадки в машины. Процедура производила впечатление посольского разъезда. Столько в ней было нарочитости и показной церемонности. Спицинские всеми силами пытались сохранить лицо и не показать гостям своей обеспокоенности». Спица, борода, шрам, садятся в 600-й Мерс. За рулем бык, — сказал док, и Пастухов повторил это в переговорник. Оба таджика садятся к себе, причем устраняют водителя. За руль сел главный. — Понял вас, — ответил Боцман. — Делаем, конечно, обе. Пастух на секунду умолк, думая. — Гостей, если не сунутся по своей инициативе, не трогать. Теперь последовала озадаченная пауза Боцмана перед ответом, а док вопросительно взглянул на пастуха. Однако командир никак не комментировал свое решение, а позволить себе во время операции обсуждать ясный приказ командира было делом невозможным. — Понял, — подтвердил, наконец, Боцман, — делаем только Мерседес. Мерседес хозяев двинулся первым. Кадиллак таджикских друзей последовал за ним. Немного погодя... Выдерживая достаточную дистанцию, тронулся и ниссан. Они свернули через квартал, чтобы выбраться на проспект, ведущий в сторону Кунцева. Воровской шик, и соображения безопасности требовали высоких скоростей, поэтому двигались машины быстро. Конечно, это повышало риск попасть в аварию, зато уменьшало вероятность попадания в машину гранаты или очереди из «Калаша». К тому же уголовщина давно приучила московских водителей, как огня боятся их «Мерседесов». Однако шестисотый мерс недалеко успел разогнаться по темной тихой улице. Из арки старого дома на дорогу резво выскочил затком обшарпанный жигуль. Вел его кто-то явно нетрезвый, потому что машина двигалась вихляя и дергаясь. Она боком перегородила пол улицы, остановилась, потом двинулась вперед, выворачивая на свою полосу. Водитель Мерса принял влево, объезжая водилу, который собрался сегодня ночью то ли в отделении милиции, то ли в морг. Скорость снижать не стоило, потому что шестерка уже выровнялась и приняла крайнее правое положение. Однако никакой водитель, даже такого высокого класса, какой сидел за рулем Мерса, не способен предугадать, что в следующий момент предпримет сидящий за рулем алкаш. Во всяком случае, водителю Мерса и в голову не пришло, что этот, не показывая поворота, затеет маневр через все полосы движения. Шестерка вдруг, выворачивая, резко вильнула влево. Мерс со всего разгона ударился в нее, фара в фару, раздался резкий стук, полетел раздробленный в кусочки пластик, Мерседес завизжал тормозами и вылетел влево на тротуар, а Жигули отбросила далеко вправо. Из шестерки выскочил, как на пружинке, небольшой неуклюжий человек и, размахивая руками, заматерился. И тут он увидел, как раскрываются все четыре дверцы шестисотого, как поодаль тормозит и тоже выезжает на пешеходную часть Кадиллак и, сообразив, что случилось и не найдя лучшего выхода, торопливо юркнул назад в машину, захлопнув за собой дверцу. «Ну, гад!» — послышался разъяренный голос Спицы. — Сейчас своими руками удавлю. Все четверо Седокова Мерседеса покинули машину, чтобы отвести душу на незадачливом пьянчуге. Спица первым подошел к несчастной шестерке, стоившей примерно столько, сколько разбитый фонарь и помятый капот Мерседеса, и рукояткой пистолета со злобой врезал по лобовому стеклу, покрыв его паутиной трещин из машины ударил негромкий выстрел. Пуля, проделав маленькую дырочку в переносице бандита, разнесла на выходе весь его затылок, разбросав вокруг сгустки крови и мозга. И тут же пошел задним ходом Кадиллак, медленно удаляясь от места происшествия. Мимо него справа проскочил Ниссан и резко затормозил метрах в десяти от места столкновения. Из передней дверцы шестерки снова выросла, теперь уже совершенно трезвая, фигура водителя. Это был боцман с Калашниковым в руках. Только теперь борода и шрам, суетливо оглядываясь, полезли за оружием. Одновременно захлопали выстрелы боцмана и дока, успевшего покинуть место пассажира Ниссана и тоже вступить в игру. Кадиллак все еще двигался задним ходом. В машине таджиков, казалось, ничего не происходило. Не открывались дверцы, не опускались стекла, не менялась скорость движения. Только горящие фары ярко освещали всю арену. Из-за распахнутой левой дверцы Ниссана в лоб гостям глядел калаш с подствольником. Пастух, почти незащищенный со спины от выстрелов из «Мерседеса», спокойно целился в них из гранатомета с колена.